Глава 6. В зале учебной литературы было практически пусто, как всегда, и Эва там не наблюдалась. Я увидела за столиком у окна лишь знакомую черноволосую ведьму, которая, в отличие от товарок по ремеслу, действительно была увлечена учебой, а не тянула лямку исключительно из-за необходимости получить диплом. Вот и сейчас ее было почти не видно из-за горы книг и свитков. Насколько я знала, Кассия оказалась одной из тех ведьм, кого не коснулось странное приворотное проклятие. На мгновение мелькнуло желание расспросить ее о подробностях. Наверняка она была в курсе, но я почти сразу подавила его. Еще не хватало уподобиться верите и собирать сплетни. Тем более мы с Кассией не дружили, лишь при случае могли перекинуться парой слов. «Привет, Кассия!» – махнула я ладонью, проходя мимо закопавшейся в книге знакомой. «Очередной реферат?» «Привет», – отозвалась ведьма, ненадолго отрываясь от изучения толстенного талмуда. «Да, дополнительные баллы лишними не бывают». «Полностью согласна», – кивнула я. «Лучше чуть больше потрудиться в течение семестра, зато сессию пройти без лишней нервотрепки. Удачи». «Да-да», – отвлеченно отозвалась Кассия, вновь погружаясь в чтение. «И тебе». Отвлекать ведьму пустыми разговорами дальше я не стала. Прошла мимо, направляясь к нашему с Эвой любимому столу возле колонны. Уселась, раскрыла тетрадь и потянулась к кнопке вызова духопомощника. Не успела дотронуться до нее, как дверь громыхнула, пропуская до нельзя взволнованную Эву. Касси от неожиданности выронила книгу, за которой потянулась как раз в этот момент. «Феникса тебе в мужья!» – негромко выругалась ведьма. «Нельзя ли потише?» «Можно», – хмуро бросила Эва, почти подбежав к нашему столику. Едва слышно, скороговоркой пробормотала детскую зеркалку, скорее по привычке, нежели из боязни, что Касси вложила в эмоциональное пожелание, хоть столику силы. «Говоришь на меня, переводишь на себя». Опустилась на свободный стул и зашипела. «Где тебя носит? Я по всей академии ношусь, как шершнем ужаленая». «Да я же почти не задержалась», — негромко возмутилась я. Решила дать второй ипостаси размять лапы и пробежалась по парку после боевки не нервничай успеем мы подготовить доклад тут работы максимум на час полтора причем тут доклад отмахнулась подруга ты еще не в курсе что ли тут такое под ложечкой неприятно засосала а интуиция взвыла отчаяние банши предвещая недоброе я сцепила пальцы и выжидающие уставилась на эву подруга отвела взгляд прикусила губу нервно вздохнула что паный башмак я думала ты знаешь тихо проговорила она потому и искала, хотела поддержать. В общем, того этого, короче говоря, Эва не томи, шикнула я. И так сижу, как на иголках: война, мор, неурожай, ант у анты украл бриллианты, а анта у украла ларнет. В нашу академию привели всех наследников правящих семей оптом. Если бы, невесело усмехнулась подруга, по-прежнему стараясь не встречаться со мной взглядом. В тотализаторе очередные изменения. «Народу любопытно, отошью я Лорена или нет?» — хмыкнула я. «Так это с утра еще обсуждают, после завтрака». «Неа!» — покачала головой Эва. «Теперь спорят на то, что не позже, чем через два месяца, ты окажешься в его постели, и ставок уже на четыре сотни. Извини». Я подскочила, точно ужаленная тем самым упомянутым шершнем, и вскричала. «Что?» «Девочки, потише!» — недовольно донеслось со стола Касси. «Вы мне мешаете!» «Мы уже уходим», – процедила я, смахивая тетрадь в сумку. Внутри поднималась яростная снежная буря. Я думала, хуже уже не будет. Ошибалась. Со мной Лорен, значит, спорить не пожелал. А на меня запросто. Негодяй чешуйчатый. Мало ему было во всеуслышание заявить, что принципы северянок ничего не стоят. Так еще и срок, в который мне надлежит упасть в его объятия, озвучил. Низко, подло и омерзительно. Как только хватило наглости флиртовать со мной и делать вид, что явился помочь. Да с такими доброжелателями ни один враг не сравнится. Сжала кулаки, чувствуя, как бушует в крови сила. Зря Крис это сделал. Ох, зря. Потому что сейчас кое-кто превратится из обычного серебряного дракона в серебряного дракона шоковой заморозки. Теперь я понимала, почему практически все встречные пялились на меня так, словно на мне выступили морозные узоры и расцвели ледяные цветы. А я-то наивная полагала, что этот повышенный интерес – последствия завтрака в компании Лорена. у драконище! Только явился, и тут навёл шороху в скучной и размеренной жизни Академии. Но я не собиралась мириться с тем, что он, забавы ради, вознамерился уничтожить мою репутацию. «Иса! Иса, не делай глупостей!» Эва догнала меня в пустом коридоре и попыталась схватить за руку, но тут же отдёрнула ладонь и потёрла её. «Ай, холодно как!» «Да постой же! Куда ты так спешишь?» «Поговорить с одним недобрым знакомым», – процедила я. «О делах наших скорбных». «Я с тобой», – смело заявила она, вставая на моем пути. «Нет, Эва». Холоду в моем тоне могла позавидовать самая вечная мерзлота, если бы она обладала эмоциями. «Я сама разберусь. Жди меня в комнате». Заметив в глазах подруги сомнения, добавила чуть мягче. «Такие разговоры лучше вести без свидетелей. и не переживай Я образец благоразумия и рассудительности. Все останутся живы. Эва колебалась еще несколько мгновений, затем тяжело вздохнула и нехотя отступила. «Ну ладно», – пробормотала она. «Но где ты будешь его искать?» Вик так и не признался никому, куда их поселили, а кураторы молчат. Хотя ходят слухи про преподавательское крыло. Оу, забыла, что Эва не в курсе, что накануне мне удалось выяснить место обитания одного подлого крылатого и его пятнистого друга. Но делиться этим знанием я пока не собиралась. «Где-нибудь найду», — мрачно бросила я. «Всю Академию переверну, если понадобится». В мыслях в этот момент я создавала новое произведение искусства под названием «Живой дракон в ледяной сфере». И неважно, что сам, скажем так, объект инсталляции, вряд ли оценил бы красоту замысла. Нечего трепать доброе имя порядочных северянок. «Понятно», — кивнула подруга. «Значит, рано тебя не ждать». Пока всё не обойдёшь, не успокоишься. Я знаю это упрямое выражение на твоём лице. И всё-таки... Иса, может, ну его? Поговорят и заткнутся. Нет, Эва, — покачала я головой. Речь идёт о моей репутации, и я никому не позволю безнаказанно её порочить. Судя по выразительному взгляду подруги, она сильно сомневалась в том, что я чего-то добьюсь, но продолжать отговаривать не стала. Эва и впрямь хорошо изучила меня за это время, и точно знала, когда спорить дальше становилось бессмысленным. В северное крыло Академии я пробиралась долго, тщательно запутывая следы и избавляясь от возможного хвоста. Не того, который нервно бил меня по бокам, а того, который теоретически мог состоять из излишне любопытных личностей. Наличие следилок на себе тоже проверила, активировав одно из колец. Как ни странно, ни одной не обнаружилось. Видимо, еще не успели прицепить. Оказавшись возле нужной двери, не стала утруждаться условным стуком, бухнула в неё кулаком настойчиво и уверенно. Пусть драконище только посмеет не открыть. Но на стук выглянул Викрей, и удивление у него мой внезапный визит явно не вызвал. Ну ещё бы, вся Академия уже была в курсе треклятого спора. Ярость, которая успела немного утихнуть, взвилась морозным пламенем с новой силой. — Лоран у себя? — сухо поинтересовалась я. — Неа, — качнул головой Вик. «После боевки я его не видела и когда вернется, не в курсе». Любезно посторонился и предложил. «Хочешь подождать?» «Знаешь, да». Я решительно шагнула вперед. У меня к нему возникло несколько вопросов. «Я даже догадываюсь, на какую тему», усмехнулся Леопард. «Я бы удивилась, если бы ты не догадывался», буркнула я. «Недовольство в моем голосе хватило бы на десятерых. И нечего так ухмыляться. Тотализатор — это отвратительно». «Полностью согласен». — охотно поддержал Викрей. И тон его казался настолько искренним, что невозможно было не поверить. Именно потому я усомнилась и, прищурившись, хмыкнула. «Ещё скажи, что лично ты не делал ставок». Скальдинг дёрнул уголком рта и скрестил руки на груди. «Ты оскорбляешь меня подобными предположениями», — произнёс он. «То есть сделал?» Я не спрашивала, утверждала. «Грешен», — неубедительно покаялся Вик. «Но я поставил на тебя пять золотых». «А против?» – подозрительно уточнила я. Дымчатый леопард укоризненно вздохнул и покачал головой. «Какая разница? Я же допускаю вероятность твоего выигрыша». «И на том спасибо», – фыркнула я. «Кстати, к тебе у меня тоже есть...» «Претензии?» – с предвкушающей ухмылкой подсказал Вик. «И хотелось бы согласиться, на совесть и здравый смысл протестовали». Викрей неоднократно советовал мне отложить визит в Логово Дракона, прозрачно намекал, что Лорен не обрадуется, да и я вряд ли останусь довольна результатом разговора, но... Но кое-кто упрямо искал неприятности на все семь хвостов. И нашел. «Нет», — обломала я его ожидания. «Никаких претензий. Ты предупреждал, что не стоит торопиться к лорану с извинениями. Сама себе злая ведьма, что не прислушалась. У меня всего один вопрос. Какой ледяной тьмы ты передумал?» «Откровенно?» – задумчиво отметил дымочатый леопард. Жестом указал мне на одно из кресел, сам опустился во второе и продолжил. «Что ж, правда за правду. Детка, я решил, что ты набиваешь себе цену». «Нет-нет, я не такая, но при этом дай-дай-дай мне доступ к Крису сию минуту, а то завтра будет поздно. Даже да, эта фалента дошла. Но я и подумал, что такую целеустремленность стоит поощрить. Тем более Крису твой визит мог помочь прийти в себя». И, судя по всему, так и произошло. Очередной прозрачный намёк заставил нервно дёрнуть ушами. Да уж, помогла. Да так, что до сих пор при одном воспоминании губы пересыхают. «Я же сразу сказала, у меня нет никаких планов на Лорена», – процедила я. Скальдинг не стал спорить, лишь пожал плечами и бросил. «Значит, меня подвёл прежний опыт общения с прекрасными Эйсами, которые на словах не имели никаких планов на Криса, а на деле...» Викрей сделал многозначительную паузу, а затем продолжил снисходительно и с легкими развязными нотками. «Видишь ли, милая, если нечто выглядит, как кошка, мяукает, как кошка, ловит мышей, пьет молоко и с мурлыканьем сворачивается клубком на коленях, здравый смысл требует признать в этом кошку, а не, к примеру, мышку или духа перевертыша. Понятная аналогия?» М? «Более чем», — кивнула я, проглотив обиду. «В принципе, Викрей был прав» но в некоторых случаях перед тобой действительно может оказаться дух-перевертыш. «Допускаю», — кивнул Скальдинг. «Именно по этой причине я поставил пять золотых на то, что ты не упадёшь в объятия Криса в ближайшие два месяца». «Знаешь что?» — возмущённо выпалила я и подалась вперёд, отчеканила. «Я упаду в его объятия только в одном случае» если он влюбится в меня до беспамятства и позовет замуж. Ах, да, и при условии, что я тоже буду испытывать к нему самые нежные и трепетные чувства, а не желание придушить, как сейчас». «Пари?» — прищурился Скальдинг. «Хорошо, я не против. Твою формулировку я принял. Встречная. Ты станешь любовницей Криса, не дожидаясь предложения о замужестве. Ставка пять золотых. Боишься разориться?» — поддела я его. «Лисичка, для меня этот спор — развлечение, а не способ заработка», — усмехнулся Викрей и протянул мне ладонь. «По рукам, милая. Или скрепим договор как-нибудь. Иначе». Мурлыкающие нотки в его голосе свидетельствовали о том, что вредный дымчатый пятнистый оборотень снова вознамерился со мной пофлиртовать. Вряд ли из желания чего-то добиться, скорее из любви к искусству. «Магическая печать?» — предложила я вариант, без раздумий пожимая протянутую руку. Пари, так пари, тем более я сама предложила. Вообще-то я имел в виду поцелуй, нахально подмигнул кошак Переросток. Он приятнее. Извини, милый, но в твои объятия я тоже не тороплюсь, ехидно фыркнула я. Ну вот, деланно огорчился парень. И чем же я тебе не угодил, жестокая несговорчивая северная дева? Неразборчивостью, охотно удовлетворила я его любопытство. Твою недавнюю аналогию про кошку повторять не стану, сразу перейду к фактам. Ты ведешь себя так, словно за любой юбкой помчишься. А уж потом будешь разбираться, девушка в ней или кто-то из жителей юго-восточной части королевства, где даже мужчины в жару традиционно носят килты». «Намекаешь, что я бисексуален?» – прищурился Вик. «Если надеялся смутить откровенным вопросом, то зря». Я лишь пожала плечами и коротко ответила. «Не удивлюсь, но это твое личное дело». «Бей, не би поймал...» Леопард запнулся, явно подбирая слово, и закончил цинично, не в рифму, но хотя бы культурно. «Поймал, пользуйся. Так, что ли?» «Нет, милая. Я в этом плане абсолютно, целиком и до самой последней шерстинки приверженец традиционных отношений. Вокруг так много хорошеньких девушек. Успеть бы осчастливить всех. И, между прочим, про неразборчивость обидно прозвучало. Я не каждой предлагаю. Допустим. Кивнула я с удовольствием, во второй раз возвращая в его же слова. Но для меня это не повод чувствовать себя польщенной. Равно как и то, что стараниями твоего высокородного драконорожденного соседа вся Академия с любопытством гадает, что победит. Его статус и возможности или мои принципы? Скальдинг ненадолго умолк, нахмурился, пристально глядя на меня, а затем переплел пальцы, откинулся в кресле и протянул, разом отбросив шутливый тон и попытки флирта. «Так, и можно узнать, с чего ты взяла, что он причастен к этому тотализатору?» «Исабель, Крис не спорит на женщин. Никогда. Нет, нет, не смотри на меня с подозрением, я тоже ни при чем». «Да ну», — недоверчиво хмыкнула я. «В тотализаторе фигурирует срок в два месяца, и твой порядочный друг не далее как сегодня заявил, что за два месяца я могу поменять мнение относительно нежелания близко общаться с ним». «Через два месяца зимний бал», — напомнил Вик. Неплохая веха не находишь, если к этому времени в Академии сложатся новые пары, на балу все об этом узнают. Не верю в случайность подобных совпадений», – упрямо возразила я. «Но если Крис действительно ни при чем, тем лучше. Мне не хотелось бы думать, что наследник одной из правящих семей способен на столь отвратительные поступки, как пытаться соблазнить девушку на и ради забавы, да еще с публичным озвучиванием своих намерений». Эта фраза отозвалась внутри внезапным осознанием искренности. Мне и впрямь не хотелось верить в то, что именно Крис настоял на изменении формулировки в тотализаторе. Но не только потому, что это было недостойно высокородного, а еще и... Уши прижались к голове, хвост ударил по сиденью, пока я с изумлением и легким ужасом осознавала, что считают треклятого дракона вполне привлекательным. Мысль, которую я упорно гнала от себя целый день, все-таки оформилась. «Ух, какой плохой признак-то! Точно надо держаться от Лорена подальше. В том, что я в любом случае не поддамся искушению и не стану его любовницей, не сомневалась. А вот собственного сердца было жаль. Не хотелось собирать его по осколкам». Внезапное и хвала богам весьма своевременное прозрение прервал Вик, с интересом наблюдавший за нервным подергиванием моего хвоста. Хорошо еще, что истолковал мотивы переживаний совершенно не так, как было на самом деле. «Не волнуйся, северная лисичка, я не расскажу Крису о твоих подозрениях», — мягко произнёс он. «Обещаю». «А мог бы и рассказать», — вздохнула я. Вдруг бы он оскорбился и прекратил искать со мной встреч. «Благодарю, что нашла для меня ещё один веский стимул молчать», — белозубо усмехнулся дымчатый леопард. «Я что, дурак? Стараться вас рассорить? Это не отвечает моим финансовым интересам». «Но почему же?» — ехидно отозвалась я, наконец вернув самообладание. Ты же поставил в тотализаторе 5 золотых на то, что я продержусь минимум два месяца. «Верно», — согласился Скальдинг, — подмигнул и заговорщицки произнес. «И потому два месяца дядюшка Вик будет наблюдать со стороны и держать нейтралитет. А дальше посмотрим». Новость была приятной. Если Леопард не соврал, хотя бы с его стороны можно в ближайшее время не опасаться очередной подставы. Хватит и той, что уже случилось. «Кстати, мы же не оговорили срок действия нашего пари. Вспомнила я. «Ага», — кивнул Скальдинг довольно щурясь. «Ненавижу проигрывать, поэтому пари бессрочная. Почему-то мне стало смешно. Ну, Викрей. Но отвлек он меня, надо признать, мастерски. Хитрая зеленоглазая морда. Припечатала я, стараясь не расхохотаться и не испортить тем самым воспитательный эффект, и укоризненно покачала пальцем. Леопард обозначил шутливый поклон, не вставая из кресла. Мол, все так, благодарю за признание моих талантов. «Но с основным детализатором всё равно надо что-то делать», – задумчиво проговорила я. «Ещё готова была смириться с существованием спора на тему, соглашусь ли я встречаться с кем-то из адептов нашей Академии, но не с нынешней формулировкой». Настроение снова стремительно испортилось. Я терпеть не могла ситуации, в которых от меня не зависело решительным счётом ничего. «А от Криса ты чего хочешь-то, пушистая?» – хмыкнул Вик. «Я уже сказал, он к вашему местному тотализатору отношения не имеет». «Его действия в отношении моей скромной персоны послужили катализатором», – вредно отозвалась я. «Именно Айт Лорен заварил всю эту кашу. Пусть поступит как мужчина». Викрей закашлялся, тщетно пытаясь скрыть смех, затем вкратчиво поинтересовался. «Исабель, милая, ты уверена, что его видение истинно мужского решения совпадет с твоими ожиданиями?» «Он должен понимать, что сама нынешняя формулировка в тотализаторе негативно влияет на мою репутацию», — хмуро пояснила я. «Это очевидно. А так как проблема возникла не без его участия, то ему и исправлять». Вик закинул ногу за ногу, глядя на меня с интересом ученого, перед которым внезапно оказался редчайший из всех возможных объектов для изучения. «Полагаешь, статус девушки-наследника рода Серебряных Драконов может испортить твою репутацию?» осведомился он, приподняв Смоляна черную бровь. «Подловить меня решил и запутать? Зря. Оправдываться и мямлить, что имело в виду совершенно другое, я не собиралась. Во-первых, Лорен не предлагал мне стать его девушкой», — спокойно ответила я. «Во-вторых, даже если бы предложил, то для меня Исабель из рода Норден. Оскорбительный статус и фаворитки и любовницы. А они идут в комплекте». «Логично», — кивнул Викрей, вновь становясь предельно серьезным. Но я всё равно не понимаю, чего ты хочешь добиться. Дурак, наверное. Тотализатор существует, насколько я знаю, не первый месяц, и лучшее, что можно сделать в этой ситуации не обращать на него внимания. Бороться со слухами всё равно, что пытаться заткнуть брешь в плотине руками. Отойди в сторону, дождись, пока волна схлынет, и силы сохранишь, и меньше замораешься. Здравый смысл в его словах был. Она тоже намекала, что мне стоит поступить подобным образом. Но я никак не могла смириться с тем, что не контролирую происходящее, и горела желанием это изменить. Сидеть и терпеливо ждать перемен к лучшему было не в моих правилах и не в моем характере. В конце концов, если плотину не латать, наводнение смоет не только тебя, но и половину города. Если Крис перестанет проявлять ко мне внимание, слухи утихнут намного раньше, пожала я плечами. Разве не так? Верно, согласился дымчатый леопард. Но видишь ли, малышка Исабель, есть одна небольшая проблема. Крис-дракон. Серебряный. А драконы не отказываются от того, что считают своим. Ощущение было такое, точно на меня с крыши свалился сугроб. Новость была внезапной, как кусок льда в чае вместо сахара. Только успокоилась, называется. «Да чтоб тебя!» – рыкнула я, выбираясь из кресла. «С каких это пор я его?» Или Лорен по умолчанию записывает в свою собственность всех девушек, которых поцеловал? «Не всех», — утешил Викрей, посмеиваясь. «Но ты его заинтересовала. К слову, готов поспорить, поцелуй тут ни при чем. Ты и без того привлекла внимание Криса. И я отлично понимаю друга». Мое признание его ничуть не удивило. Впрочем, судя по некоторым оговоркам, Леопард и без того был в курсе. Хорошо, что в силу каких-то личных соображений не распространялся на эту тему. «Я?» «Просто обозналась!» — отчеканила я, выпрямляясь. «Это была случайность!» Скальдинг молчал, с интересом наблюдая, как два моих призрачных хвоста рассекают воздух, а с них срываются мелкие сверкающие снежинки. Ледяные искорки таяли, не успевая долететь до поверхности, оставляя лишь мельчайшую водяную взвесь. Наконец Вик перевел взгляд на меня и философски отметил. «Со случайности обычно все и начинается. Но не будем о грустном. «Вдруг Крис решит пойти тебе на уступки?» «В конце концов, я тоже могу ошибаться». Поднялся и неожиданно сменил тему. «Вино будешь?» «Какое еще вино?» Нахмурилась я, слегка сбитая с толку внезапным предложением. «Вкусное?» Широко улыбнулся дымчатый леопард. «Молодое вино из знаменитых виноградников-скальдингов. То самое, с землянично-шоколадными нотками, богатым ароматом и прочими замечательными характеристиками. Оно слабенькое, чуть крепче компота». Идеальный вариант для приятной беседы на отвлеченную тему. Ты же планируешь дождаться Криса? А я, как гостеприимный хозяин, готов развлечь дорогую гостью». «Алкоголь – враг разуму», – сухо напомнила я. «Зато какой друг разврату?» – подмигнул Викрей. Поймал мой настороженный взгляд и ухмыльнулся. «Расслабься, лисичка, я пошутил. Ради разнообразия развлекать буду исключительно разговорами». А если серьезно, то из напитков у нас пока лишь бренди и вино. Я же не могу позволить себе предложить благородной Эйси воду из-под крана. Других вариантов нет, а пить в одну дымчатую морду не интересно. Никакого удовольствия. Я задумалась. Про виноградники скальдингов и их знаменитое вино была наслышана, хоть пробовать не доводилось. В Саренской академии выпивка не поощрялась точно так, как и курение. Дома же я отдавала предпочтение горячему вину с рябиной и пряностями, разбавленному соком и водой до такой степени, что от алкоголя оставался разве что запах, медовому сбитню и грогу. В холодные зимние вечера, когда за стенами замка завывала метель, мы всей семьей собирались в жарко натопленной гостиной, играли в шарады и фанты, разговаривали на самые разные темы, и перед каждым стояла большая чашка с любимым напитком. А те, кому алкоголь не полагался в силу возраста либо по состоянию здоровья, пили чай с собранными и любовно высушенными мною травами и ягодами. Никакой магии, только насыщенный вкус и польза природы. Перед внутренним взором, как наяву, встала теплая и уютная картинка домашних вечерних посиделок. Как не хватало мне именно сейчас спокойной мудрости отца, объятий теплых маминых рук, добрых потруниваний друг над другом от старших братьев и сестры. А давай! — решилась я. — Но всего один бокал. Помолчала и на всякий случай добавила. Стандартный. Викрей издал негромкий смешок, кивнул и скрылся в своей комнате. Прикатил оттуда невысокий столик, на котором красовались две темно-зеленые бутылки. Одна с выпуклой виноградной гроздью, другая плоская, без украшений. И два пузатых бокала. Сургучные печати леопард сорвал без лишних заморочек. С помощью удлинившегося когтя. Ловко и быстро, явно не впервые. Им же извлек деревянные пробки. Мой бокал щедро наполнил вином до самых краев, себе налил бренди. По комнате тут же поплыл мягкий, густой и пряный запах корицы, ваниль и шоколада, перебивающий легкий аромат вина. Вик плюхнулся обратно в кресло, жестом указал мне на бокал с рубиновым напитком. «Угощайся». Я взяла вино, но пить не торопилась. Вначале вдохнула тонкий и нежный ягодный аромат и впрямь с землянично-шоколадными нотками. Подождала, не изменит ли цвет камень в одном из колец, и лишь убедившись, что ничего подозрительного в бокале нет, сделала небольшой глоток. Вино и впрямь было вкусным. Легкое, сладкое, с едва заметной терпкой ноткой. Прохладным шелком растекалось на языке, дразня мягким медовым привкусом. И совершенно не кружило голову. «Ваше вино хвалят заслуженно», — отметила я. «Я не знаток, но оно восхитительно. Представляю, какой вкусный свежий виноград. «Он отвратительно сладкий», — хмыкнул Вик. «Настолько приторный, что сводит зубы. Зато вино и бренди из него отменные. И готовятся по старым рецептам без магических заморочек. Тому, которое ты пьёшь, всего несколько недель. Выдержанное вино отличается по вкусу, оно менее сладкое, более благородное и бархатистое». «Я разбираюсь в винах, как снежный горностай в высшей магии», — я плечами. «Поверю на слово». «Вик, как так вышло, что твой род вообще начал заниматься виноделием, пусть и в небольших объёмах? Вы же специализируетесь на разведении магических животных». «Случайно, как и всё в этом мире», – ухмыльнулся леопард. «Пра-пра-сколько-то там бабка принесла в качестве приданого эти самые виноградники. Пожухлые, полудохлые, в общем, такое себе приданное, оторви и выбрось. А ещё, кроме виноградной лозы, на этой земле вообще ничего не выживало». Несколько поколений виноград рос как хотел, вымерзал зимой, но весной упрямо оживал и ежегодно плодоносил, пусть и скудно. А потом кто-то из моих пра-пра-прадедов решил, что добро не должно зря пропадать. И началась многолетняя эпопея по оккультуриванию одичавшего винограда. Прервался, уточнил. «Тебе точно интересно? У меня язык и так без костей, уж семейные байки могу травить очень долго. И тема благодатная...» «Продолжай», — щедро позволила я. «Мне интересно слушать увлечённых рассказчиков, а ты кладись историй». «Ага», — со смешком подтвердил оборотень, — «неисчерпаемый и незатыкаемый». «Что ж, вернёмся к винограднику». Вик и впрямь трещал без умолку. Рассказ о виноделии перемежался забавными семейными историями. Я слушала, понемногу попивая вино. В голове было ясно и до хрустальной морозной тишины спокойно. С каждым глотком проблемы отступали все дальше, и теперь существование тотализатора и нелепого, пошлого спора казалось чем-то незначительным, не стоящим огорчений. Я бы подумала, что опьянела, но мысли были на удивление четкими, будто после глотка воды из горного родника. Вот только одна проблема. Они вновь и вновь возвращались к Крису. Вредному, упрямому драконищу, чтоб его. Из чего он только взял, что принципы северных эйс тают быстрее снега? Жуткая ложь и сплошной наговор. В этот момент дверь распахнулась, и в гостиную вошел объект моих размышлений. Не в лучшем расположении духа. Это чувствовалось и по отрывистому движению, которым он убрал за ухо прядь волос, и по сурово поджатым губам. Дракон сделал два шага и замер, увидев меня. «Красивый, зараза! Даже когда злится!» Я молча подняла бокал, приветствуя Айта лорана и попыталась выбраться из кресла, но почему-то раз за разом снова падала на мягкое сиденье А мир вокруг подрагивал, точно я смотрела на него сквозь огромный мыльный пузырь. Крис устало потер лоб, недовольно вздохнул и резким тоном поинтересовался. «Вик, какого лысого виверна ты ее напоил?» Дымчатый леопард подлил себе бренди расслабленно развалился в кресле и поморщился. «Крис, не рычи!» Лисичка узнала про тотализатор и огорчилась. Она была очень расстроена, практически в шоке. А теперь лисичка в стельку. Дёрнул уголком рта Лорен и извительно добавил. «Пушистый белый в хламинго». «Но откуда я знал, что девочку унесёт с одного бокала?» Пожал плечами Викрей, отставляя свой бокал на стол. Судя по выражению лица, виновным он себя не чувствовал да и я тоже не могла понять чем недоволен айт лорен не считая разумеется моего присутствия в их свекреем гостиной пришел видите ли пришел видите ли из порога принялся обвинять да еще и несправедливо вот вот оно главное доказательство того что он флиртовал со мной исключительно ради развлечения иначе был бы рад новой встрече. и от чего то так обидно стало ну но, но но попрошу без Озадаченно умолкла на миг, не понимая, почему так заплетается язык, сосредоточилась и продолжила чуть ли не по буквам. Без инсинуаций. Ммм, какие сложные слова нам поддаются, — ехидно восхитился драконище. Еще немного, и я даже поверю что ты не то что не пила, бокал с вином не нюхала. Я кивнула и охотно подтвердила. — Да я стекрышка. В смысле, ты трезвышка. «Молчи уж, трезвушка!» — криво усмехнулся Лорен. А вот это было еще обиднее. Я собралась с мыслями, сконцентрировалась и заявила. «Стекло!» «Да я уже понял», — хмыкнул Крис, сложив руки на груди. «Вино, стекло из бутылки в бокал, а потом из бокала в горло». «Что вы себе позволяете?» — вяло возмутилась я. «Фи как некультурно!» «Крис и впрямь проявил бы гостеприимство!» — поддакнул Викрей. Лоран глянул на него так, что у меня сердце в пятки ушло. Разноцветные глаза вспыхнули ярко, точно огни в ночи. На висках проступил узор из серебряных чешуек. «Ты сам неплохо справляешься», — процедил он. В голосе дракона я уловила такую неприкрытую ярость, что в горле пересохло от ужаса. «Ой, мамочки!» Захотелось забиться под стол и прикинуться там чучелком. И это при том, что сейчас недовольство Криса было направлено не на меня. Попыталась глотнуть, но во рту внезапно образовалась пустыня. Автоматически, не глядя, нащупала на столе бокал и выпила залпом, не чувствуя вкуса, стремясь поскорее избавиться от ощущения сухости в горле. Слишком поздно поняла, что ухватила не вино, а бренди Викрея. Крепкий алкоголь обжег небо, гортань, жидким огнем разлился по телу. Я еще успела увидеть, как Крис повернулся в мою сторону, как гневно исказились черты его лица. А потом мир померк. Голодный и перенервничавший организм не выдержал алкогольного удара и отключился.